579. Великая красота заключена в принятии полной ответственности. Ручательство сердца будет пафосом, который поднимет энергию всеначальную. Часто спросят, как усилить эту мощь ручательством сердца. Сознательная ответственность будет прекрасным побудителем энергии. Так учит братство.